Глава двадцать пятая. Заторможена, будто во сне, я смотрела, как лицо Дориана приближается. Прекрасно понимала, что произойдет в следующее мгновение, и ничего не могла с этим поделать. Как будто мое тело мне не принадлежало. Я даже пошевелиться не могла. Попыталась возразить, остановить мужчину, но губы не слушались. Меня как будто обволокло сладкой патокой, лишая возможности пошевелиться. Только сердце колотилось в груди загнанным зверем, а я все еще смотрела на темные вихри в серых глазах Дориана. Лопатки прожег чей-то яростный взгляд. Не чей-то. Я совершенно точно знала, кто именно смотрит на то, как меня собирается поцеловать этот странный военный. В тот момент, когда мы рот накрыли чужие губы, руку на месте браслета обожгло нестерпимой болью. Я все еще не могла пошевелиться, только застонала. Мужчина принял это на свой счет и углубил поцелуй, обхватив мое лицо ладонями. Боль от руки разгоралась всепоглощающим костром, расползалась по всему телу. Не в силах терпеть эту пытку я всхлипнула. По щекам покатились слезы. Свист рассекаемого воздуха и звук удара отвлек. Распахнула глаза и в ужасе посмотрела на того, кто только что так бесцеремонно меня целовал. От моего тела к нему тянулись сверкающие белые разряды маленьких молний. Они плясали на смуглой коже, впивались ему в лицо и тело, тонули в нем и возвращались назад. Впрочем, ему эти разряды не причиняли никакого вреда, даже не вызывали никакого неудобства. В отличие от меня, боль была такая, что мне захотелось умереть. Хищная, довольная улыбка исказила лицо Дориана, меняя его до неузнаваемости. «Какая прелесть!» – промурлыкал он, очевидно имея в виду магию брачного браслета. «Мне нравится. Щекотно только немного». Едва он оторвался от моих губ, я снова смогла дышать и двигаться. Обернулась и опять замерла в ужасе. Мои самые худшие опасения оправдались. На палубе стоял Адриньель и смотрел на нас. Он все видел, в этом нет никаких сомнений. Лицо застыло холодной маской без эмоций, только глаза жгли злым сапфиром в самое сердце. В руках у супруга был лук, в который он прямо сейчас вставлял новую стрелу, не сводя взгляда с ухмыляющегося Дориана. В палубе у самых наших ног торчала другая стрела. Это ее свист, я слышала, догадалась я. «Адринеэль!» – вскрикнула я. На меня не обратили ни малейшего внимания. «Отойди от моей жены!» В голосе Первородного зазвенела сталь. «Мне стало плохо». Пресветлая, пожалуйста, пусть все это будет просто дурным сном. Никогда еще я не видела эльфа таким взбешенным. А то что? Весело поинтересовался Дориан, обхватывая меня руками и притягивая к себе. Солнечный лучик ярко сверкнул на кончике стрелы эльфа, и я поняла, что сейчас создаю с собой живой щит между мужем и этим странным типом. Невменяемый длинноухий не дрогнул, натягивая тетиву. «Обью!» – прошипел супруг. «Пошалим!» – выдохнул мне в ухо Дориан. Коснулся носом виска, шумно втянул воздух и приник губами к щеке. Новый разряд больно стукнул на обоих. Утробный рык прокатился по палубе. Члены команды стали обращать внимание на разворачивающуюся сцену. Я бессильно смотрела на Адринеэля. Слезы катились по лицу, а чужая рука на моей талии прожигала ткань рубашки насквозь. Снова стрела со свистом рассекла воздух. На этот раз она летела прямо в цель. Я даже вскрикнуть не успела. Она воткнулась в плечо Дори, она чуть правее моей головы. Тот даже не вздрогнул. богиня он убьет нас обоих тихий издевательский смех раздался у меня над ухом. словно капли меда медленно и тягуче тянулись секунды пока адрениэль доставал следующую стрелу «Ну хватит Игорь! вдруг перестал смеяться дориан он щелкнул пальцами и лук вместе со стрелами исчез из рук принца а потом я не поняла что случилось дальше громадная тень накрыла нас я даже не успела оглянуться большие острые когти обхватили меня за талию и дернули вверх я взвизгнула с ужасом глядя на удаляющуюся палубу «Нет!» – догнал меня голос супруга, бросившегося к корме. Он беспомощно остановился и смотрел, как кто-то большой и сильный уносит меня в небо. Эльф обернулся к Дориану. Тот отвесил ему издевательский поклон и растворился в воздухе. Я подняла голову и посмотрела на своего похитителя и задохнулась от ужаса. Это была горгулья. Страшная каменная тварь, напавшая на нас в пустых землях. Хлопанье крыльев над головой вызывали ужас. Удаляющийся корабль и взгляд мужа просто приводили в ступор. Адриниэль так смотрел на меня, что я даже в душе порадовалась, что сейчас далеко от него. Пресветлая, сколько ярости было в его глазах, сколько горечи в с разочарованием, как будто я его предала. Но ведь это совсем не так. «Адриниэль!» – закричала настолько громко, насколько смогла. «Все не так!» От души надеялась, что он услышит, а главное поймет, что именно я хочу ему сказать. Острые когти больно сжали мое тело, царапая кожу. «Заткнись!» – рявкнули сверху, опасно стискивая в своих лапах. Я охнула и замолчала. Не потому, что испугалась. Скорее, рассудила. Если тварь меня сейчас уронит, я рискую разбиться о воду. Остается только ждать и выяснить, куда это меня потащили. Там на месте разберемся. Путь оказался неблизким. Я порядком устала вот так висеть, словно кукла в чужих лапах. А еще замерзла. Горгулья особо не церемонилась при моей транспортировке. Она нещадно царапала кожу, при этом держала крепко. Не вырвешься. Мы летели довольно долго, солнце уже качнулось к закату. Когда горгулья приблизилась к скалистому берегу, нырнула в большой грот на верхушке скалы, промчалась по узкому извилистому коридору и вихрем ворвалась в высокую пещеру. Немного снизившись, тварь, наконец, разжала когти, и я кубарем покатилась по каменному полу. Больно ушибла коленку. Хорошо хоть голову прикрывала руками, иначе ободрала бы лицо в кровь. «Ты самая ужасная лошадь, на какой мне приходилось ездить!» съязвила я, рассматривая рану на запястье. «Что ты сказала?» вызверилось чудовище. Оно внезапно приблизилось, растопырило крылья и оскалилось. «Мало того, что возить не умеешь, еще и глухая», — хмыкнула я. «От такой скотины лучше избавляться. Пристрелит тебя хозяин». «Меня?» — зыркнула красными глазюками горгулья. «Ясно, она еще и тупая. Ну а что с тобой делать? На скотобойню не отдашь, разве что в каменоломню?» Я стала рассматривать монстра. Несмотря на его устрашающий вид, я совершенно не боялась каменного похитителя. Хотел бы, убил бы по дороге. «Ты ведь знаешь, что я могу убить тебя одним пальцем!» Поинтересовалась горгулья, прикрыв глаза. А давай! Я даже руки в стороны развела и сделала шаг навстречу, хитро улыбнулась и подмигнула обалдевшей твари. Та попятилась, на морде промелькнуло растерянное выражение. Ну что, поинтересовалась, спустя пару минут бездействия. Мне от старости придется умереть. Ты чокнутая человечка! фыркнула горгулья и взмахнула крыльями. Когда она была уже под потолком пещеры, я тяжело вздохнула и крикнула: Вернись и убей меня, трусиха! Невелена! ворчливо прозвучал ее голос из полумрака. «И не называй меня так! Я не принадлежу к женскому роду!» «О, как! У нас тут мужик нарисовался!» Я нервно рассмеялась. «Не смешно!» — обиженно засопели сверху. Теперь пещеру буквально затопило моим хохотом. Горгулья, кажется, обиделась. Она распласталась под сводом пещеры, изображая из себя статую. Даже глаза закрыла, спрятав их красный свет. Я стала осматриваться по сторонам. Хотелось бы иметь представление, куда меня вообще занесло. Пещера имела два выхода, но ну, кроме того, которым воспользовалась горгулья, ведь она прилетела через отверстие в потолке. Итак, на удивление, в пещере было довольно светло. Стены сами по себе слегка светились. Лишь присмотревшись, поняла, что стены буквально испещрены тонкими линиями рун. Завороженно протянула руку и коснулась одной из них. Рисунок вспыхнул ярче, в точности повторившись на моем запястье, в том месте, где мерцала татуировка брачного браслета. Сердце сжалось и ухнуло вниз. Мысли о муже затанцевали в голове, причиняя боль. Какая же я дура! Мы столько времени потратили впустую, а теперь, когда все наладилось, когда я поняла, как сильно он мне дорог, я сама же все и разрушила. Зачем стала расспрашивать его о герцогине? Зачем ушла из каюты? Ведь не было бы тогда разговора с Дорианом. Тем более он не смог бы меня поцеловать. Представляю, что Адринель подумал, увидев нас на палубе. Вряд ли он мог заметить, что происходило со мной, что я не могла сопротивляться, что вообще не хотела целоваться с Дорианом. Но у мужа был такой взгляд. «Что толку теперь переживать о мелочах, если мы можем никогда больше не увидеться? Надо выбираться отсюда и поскорее». Прошла к первому проходу, оттуда попала в короткий коридор и вышла на балкон. Солнце уже целовало горизонт, стремясь нырнуть в синюю воду. Я стояла на небольшом выступе, почти на самой верхушке скалы, у подножия которой волны разбивались о камни. Этот путь не подходит мне для побега. Полюбовавшись немного закатом, вернулась в пещеру. Каргулья, изображавшая летучую мышь-переростка, лениво приоткрыла один глаз, сверкнув красным светом. Не стала обращать на нее внимания, пошла ко второму выходу. Или входу, неважно. А здесь меня ждал сюрприз. Довольно неприятный, я бы сказала. Проход сверкал белым светом. Я протянула руку, но дотронуться до него не смогла. Меня буквально отшвырнуло от него. Не портал? Тогда что же это? Да и магического фона я не ощутила, зато веяло от него чистой первозданной силой. Пожалуй, этот выход тоже мне недоступен. Остается только тот, через который горгулья меня притащила, а это слишком высоко.